Глава 24. Ночной принц. Вороны стянули с меня рубашку и привязали мои запястья к столбам, вытянув руки по бокам. Без хаоса, без оружия, в окружении шестерых стражников я мог только терпеть и позволять им делать это. Колдер стоял в двух шагах от меня и ухмылялся. Это может прекратиться, ночной принц. Расскажи, что ты знаешь о гробнице, и все закончится. Разве вчерашнего было недостаточно? Открытые раны на моей спине все еще кипели от боли. Бледного сола уложили рядом со мной спиной на доску, открыв ожоги на груди. Я ничего не знаю об этой гробнице, солгал я. «А если бы знал, неужели ты думаешь, что я бы тебе рассказал?» «Попробуйте еще раз, ублюдки!» — с вызовом огрызнулся Сол. «Мы только начали!» «Как пожелаете!» Колдор щелкнул пальцами, и пять воронов вскочили на ноги. Сол поднял голову. Я оцепенел. В течение всей вчерашней пытки... Лже король гордо заставлял Гуннора смотреть, как жестоко издеваются надо мной и солом. Они дразнили мальчика, смеялись, когда он вздрагивал, толкали его, но не более. Без сомнения, это была тактика, чтобы заставить Гуннора сломаться. Они считали его слабым, и он доказал, что они ошибаются. Но теперь они подняли его с узкой скамьи. Который он был прикован, и потащили к помосту в центре двора. Что вы делаете? Выплюнул сол, не в силах молчать. Колдер обошел стол сола, расслабленно опираясь на край одним локтем и извращенно наслаждаясь каждым моментом. Ох, не думаю, что это справедливо! Оставлять мальчика в стороне от всего веселья! Ворон толкнул гуннера на колени. Он сжал зубы, но я заметил, как его подбородок прошибла легкая дрожь. С большей силой, чем требовалось, два стражника вытянули его руки, перевязав запястье, как будто он тянулся через столешницу. щелкнула кожа. Ворон приближался к моему племяннику с многохвостой плетью из дубленной свиной кожи. «Гуннар, посмотри на меня». Я подождал, пока его золотистые глаза не остановились на мне. «Мы с тобой. В тебе храбрость обоих твоих родителей. Обоих». Я не знал его отца, но мальчик ценил его, и он добровольно отправился в плен, чтобы спасти свою семью. Он был храбр и услышит эти слова. Подбородок Гуннара перестал дрожать. Он кивнул и сузил глаза, повернувшись к Колдеру. «Ты ничего от нас не получишь!» «Какой храбрый маленький Ферус!» — засмеялся Колдер. Он переместился ближе ко мне и погладил меня по лицу. Моя щека дернулась. «Я не отдам свою жену. Гробница, которую ты хочешь, останется закрытой. Мы не прекратим нашу борьбу». И ты не убьёшь меня, потому что не веришь своим угрозам и боишься последствий нашей смерти. Так что хватит тянуть время. Приступай к делу. Острые черты лица Колдера потемнели от ненависти. «Замечательно!» — лже-король кивнул кому-то позади меня. «Давай попробуем еще раз и посмотрим, сможем ли мы вызвать твою жажду крови, ночной принц!» Я бы не отказался иметь в своем распоряжении безмозглого зверя. Больше я ничего не сказал. И не издам ни единого звука, черт его подери. Вчера звучали те же угрозы. Воронов пик надеялся пробудить и разжечь кипящую в моей крови жестокость, пока я снова не потеряюсь в собственном разуме. По правде говоря, страдания Соло, а теперь еще и Гуннера, Затягивали голову мрачным туманом, вызывали желание медленно отрывать конечности каждого ворона. Мысли, слишком темные и жестокие, чтобы делиться ими вслух, принадлежали Колдору, Руне, Ярлу Магнусу. Явился капитан воронов, словно мой разум извлек его из воздуха. Я помнил звук его шагов. Тяжелые сапоги, Носки слегка шаркают. Стол слева от меня был уставлен всевозможным оружием. Разделочные ножи, заточки, железные шипы, цепи. «Вален», — позвал Сол, — «ты здесь король. Земля выбрала тебя. Хаос будет с тобой до конца». Мой брат закрыл глаза, пока Ярл перебирал оружие. Он сжал в кулаке мои волосы и откинул мою голову назад, чтобы я встретился с его глазами. «Я хотел быть тем, кто вынесет тебе наказание за твои преступления против Тимора. Для меня честь быть твоим палачом, ночной принц». Он прислонил свой рот к моему уху. «Когда эта война закончится, когда твой народ будет уничтожен...» Закон признает Элизу моей женой. Если она выживет, клянусь тебе, ночной принц, я буду очень хорошо заботиться о ней. Топоры в сердце. Оба. Кинжал в горло. Может отнять палец за пальцем по очереди. Я закрыл глаза, представляя себе каждое восхитительно кровавое зрелище. Затем пришла боль. Ярл был методичен в своих пытках. Это приводило его в восторг. То, как сжималось и напрягалось тело, сопротивляясь агонии, только усиливало его азарт. Я закрыл глаза, сжав кулаки. Каждый удар его нажав вскрывал потускневшие шрамы моей жизни в качестве кровавого рейфа. Горячий привкус крови обжёг ноздри и заполнил легкие. Желчь дразнила заднюю стенку горла. Он отрезал от меня по кусочку. Со спины, рук, ног. Вырезал часть уха, обжёг ладони. Когда нож отступил, мои мышцы забились в конвульсиях. Я задыхался, сплёвывая кровь на доске. Толпа, собравшаяся на зрелище, молчала. Они жаждали рыданий, криков истязаемых. Я не дам им такого удовольствия. Ярл двинулся вперед. Его руки были в моей крови. Осторожными движениями он провел кончиком окровавленной заточки по моим пальцам. «Ты привык к боли. Но твоя броня ломается» когда страдают те, кого ты любишь, не так ли? Это кружит твой разум от безумия, от жажды крови. Волосы от пота прилипли к лицу, но я смотрел на него сквозь пряди. Пырнуть ножом, переломать зубы, сжечь. Так много способов покончить с ним. Мои мечты о резне оборвались со стоном сола. Мой брат вздрогнул и стиснул зубы, когда Ярл прижал раскаленное железо к его ушибленной груди, клеймя его кожу символами вороного пика. Сол, прохрипел я. Я не мог точно сказать, была ли это реакция на боль или на меня, но брат покачал головой, заставляя меня замолчать. Раздался крик первый, и он быстро стих. Когда раздался второй щелчок плети, я увидел, как Гуннер открыл рот и выгнулся вперед. Ворон ударил его по предплечьям еще раз, и еще, и еще. Кожа разошлась. Мальчик зажмурился. Он старался молчать. Мы с Солом знали, чего ожидать от вороного пика. Возможно, Гуннер тоже знал, но он никогда не подвергался пыткам у Стора Магнуса. Его запирали, держали вдали от матери и отца, да. Но физическая боль — это был его первый опыт. Больше, чем за себя и брата, сердце у меня болело за мальчика. Я хотел убить только ради него. Мое тело рефлекторно потянулось к нему, пытаясь встать между ним и плетью. Он мог остановить это с помощью своей магии, мог сказать ворону, что хочет прекратить пытку, но Гуннар поклялся не раскрывать свою магию. Наша жизнь, несомненно, станет тяжелее, если мальчик раскроет, что он не в фейре, а нечто совсем другое. С первыми каплями крови на коже Гуннара воздух наполнился зловонием. Нет, Альверова кровь, будь она неладна. Они поймут, даже если он не использует свою силу. Кровь стекала по его запястьям, по столу. Водопадом капель падала на доски помоста. Его окружил тошнотворно-сладкий, гнилостный запах. Ворон закрыл нос тыльной стороной руки, зашипел, Затем снова поднял плеть. Он был не единственным, кто заметил. Все вокруг морщили носы. Даже лже-король. «Это от его крови?» Вален. Выдохнул Сол. «Никто не обращал на нас внимания. Только бросали любопытные взгляды на мальчика. Замаскируй его. Пожалуйста». Сердце колотилось так, что ему было тесно в груди. Моё зрение затуманилось от потери крови, но я следил за взглядом Сола. По всему двору слабо цвели лунацветы: «Земля выбрала тебя», — прошептал Сол. Его кожа превратилась в месиво, но он не сломался. До последних нитей своей судьбы солнечный принц, Останется стойким. Земля выбрала своего короля. Хаос, достаточно сильный, чтобы разрушить проклятие моей семьи, привел нас сюда. Мой хаос связывали путы. И я ничего не мог сделать. Это не мешало мне умолять. Мысленно, всей душой я умолял хаос, который боги давно поселили в этой земле, ответить на мои призывы. Сол мог убить землю. Я мог заставить ее расцвести. Мышцы сжались. Запертый в моих венах хаос пылал. Я выпустил крик разочарования, борясь с путами, умоляя о проблеске силы. Пытки я мог пережить. Но это боль от сопротивления сильной магии, от поиска нити, за которую можно было бы ухватиться — несмотря на путы на запястьях, истощала мою энергию, волю оставаться в сознании быстрее, чем что-либо другое. Сколько мгновений прошло, прежде чем я окончательно обессилел, я не знал. Подбородок упал на грудь. Я задыхался, а сердце билось о ребра слишком быстро, слишком дико. Сквозь дымку над толпой вознесся пронзительный женский голос. «Боги! Смотрите! Небеса и преисподние!» Загудело больше голосов, но я слышал их, как сквозь толщу воды. Что бы ни началось, это было не так важно, как сон или смерть. Я бы принял и то, и другое. Мои ноги больше не могли держать меня. Я упал, и веревки вокруг моих запястий натянулись и затрещали, когда я упал вперед всем весом. «Узрите своего истинного короля!» прорычал Сол. «Склонитесь перед ним, перед избранным богами!» «Заткни его!» прошипел Ярл. И я разлепил один глаз. Помост был уже не тот. Столы с оружием, Веревки вокруг наших тел, все пространство, залитого кровью пола, было покрыто шевелящимися, растущими цветущими лозы серебристого луноцвета. Ветви, подобно чьим-то узловатым пальцем, протянулись и обхватили дыбу. Луноцвет обвился вокруг каждого стола, каждого столба. Колючие ветви облепили столы с оружием и укрыли все ножи и клинки навеки похоронив их под зеленью. Каждый цветок раскрылся во всю ширь, наполняя воздух сладким молочным ароматом, маскируя кровь Гуннера и направляя свои соцветия туда, где я боролся за сознание. Ворон подошел к Солу и заткнул ему рот грязной тряпкой. Колдер и Руна стояли во главе помоста, глядя на плоды пробужденного хаоса. Их люди тоже смотрели. Недоверчиво, в некотором сомнении. Я усмехнулся, или, по крайней мере, попытался. «Уничтожьте это!» — раздался мрачный приказ Колдера. «Оставьте их здесь на ночь. Раны не лечить!» Следующие мгновения прошли, как в тумане. Вороны полили лозы черной мутью, тем ядом, которые они получили в результате пыток сола. Луноцвет тут же завял, цветы погибли. Стражники выпроваживали людей с площади, требуя, чтобы они вернулись к работе. Ярл высвободил свое оружие из-под мёртвых зарослей. — До завтра, ночной принц! — прошептал он перед уходом и ударил меня по лицу так, что зубы впились мне в щёку, и новая струйка крови окрасила губы и подбородок. Но когда все закончилось, когда мы остались одни утопать в крови и боли, я обрел немного покоя. Наконец-то я мог отдохнуть. И я вздрогнул и открыл глаза. Уже стемнело. С северных вершин дул морозный ветер. По спине пробежала дрожь. «Сол!» Голос надломился. Он застонал. «Живой!» Гуннор дернулся и перевел свой изможденный взгляд на меня. «Живой!» «Мы были живы!» Я попытался опереться на колени, но содранная кожа на плечах и спине протестовала. Поморщившись, Я попытался сильнее надавить на колени, а не на связанные руки. Засохшая кровь покрыла губы и во рту отдавала металлом. Чёрт, как же хотелось выпить хоть каплю воды. «Отойди, мальчик!» Ворон сошел с помоста, вытягивая руку. «Иди домой!» «Я просто хочу посмотреть на него! Я так его ненавижу! Так сильно!» Умели ли вороны смеяться? Или они просто рычали на любого, кто приближался? «Хорошее дело, парень, но это ничего не меняет». Я постарался сосредоточиться на звуке стали, скользнувшей по ножным. И я сказал, отойди. Вокруг охранника стояли трое детей. По правде говоря, они могли мне привидеться. Но нет, они были там. Храбрецы. Похоже, они хотели покидать в нас фруктовыми косточками. — Ну, один разочек, Гер, ну, пожалуйста, только один! — повторил один мальчик. Вороны засмеялись и отмахнулись, не сдвигаясь с места. — Ты слышишь, что я тебе говорю? Ближайший к детям охранник досадно поморщился и сделал быстрый выпад в сторону детей но вдруг издал пронзительный крик боли. Он рухнул на землю, схватившись за ногу. Остальные три ворона бросились к нему. «Гер, вам следует быть осторожнее. Тут много хитрых камней, об которые можно сломать кости», сказал мальчик со злобной ухмылкой. Он был бледнее луны, а его волосы чернее вороного крыла. Стражники окружили своего товарища-ворона, оставив помост без присмотра. Один из троицы тут же забрался на него. Я приготовился к чему угодно, от гнилых ягод до тяжелых сливовых косточек. Но болтливый мальчишка опустился передо мной на колени. «Мало времени, мой король». Я знал этот голос. «Элис?» Глаза мальчика встретились с моими. Он озорно улыбнулся и вложил мне в руку свернутый кусок пергамента и что-то вроде жареного лесного ореха. «Нет времени объяснять. Съешьте это!» Прежде чем я успел возразить, мальчик прижал орех к моим губам, заставляя меня открыть рот. «Съешьте!» Горький, гнилостный вкус впитался в горло и язык. Я закашлялся и попытался проглотить комок. «Хорошо», — бодро сказал Элис. «Когда сработает, вас должны вернуть в вашу комнату в башне. Это важно». «Когда что сработает?» «Элис, что?» Свист бледного мальчика заставил Элиса подняться на ноги. «Вас ждет беспокойная ночь, король Вален. Но королева уже в пути. Можете думать о ней». Идем. Новый мальчик потянул Элиса за руку. Я не знал его, но он улучил момент, чтобы встретить мой взгляд. «Надеюсь, ты выживешь. Я хочу посмотреть, как твой месмер ломает землю». «Месмер? Альверы? Неужели Элиза собрала альверов?» Они ушли прежде, чем я успел спросить. Несколько воронов кричали им вслед, но отпустили, боясь покинуть пост. Кожу заколола лихорадочным жаром. Я стряхнул с себя тревогу и повертел пергамент в пальцах, чтобы прочесть несколько слов. Губы тронула улыбка. «Встретимся на поле битвы, любовь моя». Вален. В ночь прорвался слабый голос сола. «Что случилось?» Кровь позвала. Хрипло ответил я. Наши люди ответили.